то и кто будет по данному поводу говорить. Настя придумывала разные аргументы, пыталась выстроить в своих рассуждениях доступную Юриному характеру логику, но все было пока без толку. «Я женюсь на ней только, если она сама будет об этом просить», — упрямо твердил он. «Она не попросит, я ее знаю», — возражала Настя. «Она будет ждать, пока ты предложишь ей выйти за тебя замуж». А я буду ждать, пока она сама попросит, иначе я буду выглядеть как Альфонс. Бесперспективный и бездомный нищий мент позарился на красивую актрису с квартирой, машиной и гонорарами. Сдвинуть его с этих позиций Насте оказалась не под силу. Она даже подумывала о том, чтобы поговорить с серийной, но что-то ее удерживало, что-то в этом решении казалось ей неправильным, и она его так и не осуществила. В это утро он проснулся не от треска будильника, а от прикосновения Ириной руки, ласково дергающей его за волосы. — Юр, Юр, у тебя мобильник надрывается. — Ну, Юра же! Не открывая глаз, он выпростал из-под одеяла руку, в которую Ира тут же вложила надсадно звенящий аппарат. — Слушаю, Коротков, он постарался, чтобы голос звучал не совсем уж сонно. Да не слушаешь ты ни хрена, а дрыхнешь. Серега Зарубин, он сегодня в составе группы, дежурищей по городу. И чего звонит с утра пораньше? Наверняка ничего хорошего. Юра приоткрыл один глаз и покосился на часы. Половина седьмого. Уроды, садисты. Не завидуй начальнику, проворчал он. Через три часа сдашь дежурство и тоже будешь дрыхнуть. Это вряд ли. Мы тут место происшествия осматриваем. Ну и... «Да все бы ничего, но убитая дамочка имеет фамилию Халипова. Юлия Халипова. Сечешь фишку?» «Это которая уйти и не вернуться?» «Она самая», — подтвердил Зарубин. «А это точно она? Может, одна однофамилица?» «Слушай, начальник, у нее, кроме документов, еще и лицо есть?» «Тьфу ты, господи! Теперь точно на нас повесят. Вот и я о том же». Так что, может, тебе имеет смысл самому сразу подключиться, пока мы тут топчемся. Время хорошее, начальства никакого нет, все спят. Так что все, что они могут испортить, пока еще можно спасти. Говори адрес». Юра спустил ноги с дивана и потянулся за ручкой и бумагой. Под рукой не оказалось ничего, кроме инструкции по применению каких-то таблеток для похудания, которые постоянно принимала Ирина, иступленно пытаясь бороться с лишним весом. Коротков жалобно вздохнул и стал записывать на свободном поле то, что диктовал ему Зарубин. Инструкцию он сунул в карман джинсов, закутался в короткий махровый халат с капюшоном, подарок Иры на день рождения, и побрел в ванную. Из кухни тянуло головокружительными запахами яичницы с ветчиной и помидорами и свежесваренного кофе. И чего Ирка в такую рань поднялась? Уже и завтрак приготовить успела. И съела его, наверное. Ах да, она вчера говорила, что у нее с утра съемка на натуре. Восемь утра, и не позже половины восьмого она должна быть на гриме. На гриме, на гриме. Съемка, говорите. В кино, говорите, снимаетесь. Это кстати. Ириша, заголосил он из ванной, выдавливая зубную пасту из тюбика. Можно тебя на минутку? И как это некоторые женщины ухитряются быть с самого утра такими красивыми. Уму непостижимо. В первые десять минут после пробуждения Коротков не мог без отвращения смотреть на себя в зеркало. Старые, помятые, слипшиеся волосы торчат во все стороны, выглядят...